Глава 32. Сергей. «О, нет, я не создана для брака!» Нож в руках Софии взмывает воздух. Для пущей убедительности она им помахивает из стороны в сторону. «Увольте, пожалуйста!» «Если вы, Евгений, решили, что раз я вызвалась обед приготовить, то, значит, хозяюшка, поспешу вас расстроить. Это стечение обстоятельств, в котором вы виноваты». Обернувшись, улыбается Жеки. «Мне просто неловко. Так нельзя делать, Женя. Мы же ехали в строительный магазин, а приехали к имениннику». Сав сокрушенно качает головой, а Женька расплывается в широченной улыбке. Таращится на нее так, что забывает обо всем другом. Со стороны это выглядит очень забавно. Мазнув по мне взглядом, она отворачивается и снова принимается резать на дольки помидор. Предварительно ошпаренный кипятком и очищенный от кожуры. По тебе так и не скажешь. Друга определенно точно ведет на гости. Моргнуть боится. Только не смей снимать на видео и выкладывать. Образ мне испортишь. Лукаво произносит, не оборачиваясь к нам. Мало кто знает, что я неплохо готовлю. А пробовали мои шедевры вообще единицы. А дома ты... Женя не успевает закончить вопрос. Как Саф уже отвечает. «Я редко где-то провожу много времени. За неделю это может быть Кения, Австралия, Южная Корея. И между ними какие-нибудь промежуточные съемки. Когда бываю дома в Нью-Йорке, то чаще всего мы с Лорин, это моя подруга, ужинаем в нашем ресторане». Друг загорается. Вопросы валятся на девчонку, как из рога изобилия. «Такая же тема интересная. Собственный ресторан». Приходится слушать, когда и где они его открыли, какая там кухня, дизайн, квадратура. София не произносит ни одного лишнего слова, только отвечает на заданные вопросы. Ей заметно неловко. Странное дело, имея собственный бизнес, она запросто орудует на старой кухне, не поддавая вида. Словно ситуация является для нее будничной. В какой-то момент он стал отдушиной. Всем кажется, что у нас классная жизнь в постоянном движении. Но это такая же работа, как и любая другая. От нее устаешь. Но бросить не можешь по многим причинам. Вот мы с Лор и решили его открыть. Небольшой ресторанчик, без лишней суеты. Я люблю там бывать, наблюдать за людьми, за тем, как они неспешно ужинают, позволяя себе выдохнуть после тяжелого и ритмичного дня и расслабиться. Позволяет себе жить». Саф вздыхает. «Главную люстру, ту, что в центре зала висит, кстати, проектировали, а после и отливали по эскизу Маши. Она для меня его рисовала». Обернувшись, сообщает мне удивительную новость. «Я не знал». сав пожимает плечами. «Теперь знаешь. Маша недооценивает свой талант. Много раз я об этом говорила». «Женя откашливается» давая понять, что тема неуместная. Еще бы. Он же притащил ее сюда, чтобы меня отвлекать, а не наоборот, напоминать мне о жене. Не думаю, что Сав сама изъявила желание нагрянуть в гости. Во всяком случае, по ее приклеенной к губам улыбке сложно было представить, что она рада нашей встрече. Последний раз мы с ней общались пару дней назад, когда я у нее интересовался новостями о Маше. Но так как сведений у нее не было... Мы с ней перебросились парочкой сообщений и попрощались. Вот и сейчас мне почти хочется попросить их уйти. Но вид воодушевленного Жеки не дает мне этого сделать. Ему, наверное, кажется, что он мастерски флиртует с Гореевой. На деле же выглядит как кружащий вокруг кошки цыпленок, которого могут сожрать в любой момент. Не вслушиваясь в диалог, наблюдая за ними, в какой-то момент так увлекаюсь, что даже перестаю гонять в голове мрачные мысли. «Нет, Серый, ты это слышал?» — восклицает он, глядя на меня. «Что-то надо ответить, но я упустил суть беседы». «Слышал что?» — говорю и перевожу взгляд с Жени на Сав. «Она говорит, что большинство моделей крайне неуверенные в себе девушки. Он думает, что Сав его разыгрывает». «Что именно тебя удивляет? Это правда. Просто со временем нарастает броня. Если близко не общаешься с человеком...» Сложно через слои напускного увидеть, какой он на самом деле. 99% из того, что крутится в доступе – образ. Он меняется от контракта к контракту, от одной депрессии до другой. Сложно быть абсолютно уверенной в себе, когда постоянно слышишь – «Да они глупые, ничего кроме внешности нет». К тому же у многих, изувеченные окружающими детство и юность, приходится адаптироваться. Но ты продолжаешь каждым своим действием доказывать, что стоишь чего-то, что за красивой картинкой что-то стоит. Выложив на едином порыве всю свою речь, Сав вздыхает и снова берется за нож. В следующие несколько минут она молчит, лишь едва заметно пританцовывая подыграющую музыку. «Deep in the night, Future выбор. Мелодичная легкая вещь. Потихоньку снова все расслабляемся. «С кем тебе больше всего нравится сотрудничать?» — спрашивает Женя, когда София возвращается к своему привычному состоянию. «Ланком. Моя любовь. Работая с ними, я чувствую себя настоящей. Броскость — это не мое. А так по настроению. Фабиано Филиппи, Валентино, к примеру. Это роскошь. У них на показе ты не походишь искрящейся позитивом. Концепция совершенно иная». Концентрация роскоши, богатства и высочайшего качества. Повестка дня меняется, ключевые ориентиры остаются неизменными. Такие вещи не для всех. Далеко не для всех. И ты это должен отразить. Должен стать чьей-то целью. Чтобы так же хотели. На таких показах образ продуман до мелочей. Ни одной лишней улыбки. С Том Форд нужно источать сексуальность. По-разному, Жень. Иногда просто на диване поваляться хочется, а не вот эти все платья, каблуки и прическа. За этими разговорами и разбором собственных мыслей не замечаю, как Сав завершает готовку. Взяв из ее рук тарелку, я случайно прикасаюсь к ней. Сав вздрагивает, тут же одергивая руку, прячет ее за спину. Спросить у нее, в чем дело, не успеваю. Звонит телефон, которому она тут же несется. «Да, Фил, я тебя слушаю». Слушает, правда, недолго. Спустя пару секунд вздыхает, поджимая уголок губ. «Конечно, я помню. Завтра вечером съемка для московского ВОК в Лондоне. Начало в восемь утра. Да помню я все». Сав почти что взрывается, но быстро берет себя в руки, прикрывая глаза. «Без тебя разберусь, как досуг проводить. Хорошего тебе дня, милый». Скидывает вызов в тот момент, когда из динамика продолжают доноситься слова. «Вот о чем я вам и говорила. Сложно чувствовать себя взрослой, самостоятельной девочкой, когда твой агент уверен, что мозгов у тебя, как у курочки, и ты не способна свой график запомнить, хотя он всегда у тебя под рукой в электронном виде». Поднимает телефон, прокручивая его в воздухе. Неловкое молчание длится пару мгновений, после чего Женя поднимается на ноги. Эд отвигает стул возле себя. Что-то я на тебя засмотрелся и даже приборы не разложил. Садись, отдыхай, я сейчас. Чувствуете себя как дома. Иронично прошу их, хоть и запоздала. Не помню, когда я в последний раз так отдыхал, не напрягаясь. Они легко поддерживают разговор, без моего участия. Походу Евгению нужен был лишь повод, чтобы подольше побыть с девушкой. Он рассказал, что София у него уточнила нет ли у него знакомого, с чьей фирмой она бы могла заключить договор на неограниченные сантехнические работы по дому, а лучше полный спектр услуг, чтобы в случае чего ее матери не приходилось искать мастеров самостоятельно. Отвратительный уровень надежности строительных бригад заставил ее задуматься о таком. И, конечно же, наш рыцарь не смог отказать. Не удивлюсь, если он сам фирму откроет, лишь бы ей угодить. Мельтешит вокруг так, что аж тошно. «Сав, а составите нам компанию на празднование дня рождения этого переростка?» Даже я замечаю, как в его глазах пляшут искорки, останавливая меня от хамства. «Какого хрена он зовет кого-то на мой день рождения?» Особенно учитывая, что праздновать его я не хочу. Пока я думаю, как бы ему отомстить, планы меняются. Его мать сообщает, что малышка Аленка упала с самоката и, кажется, сломала руку. Кому-кому, а его дочь я точно зла не желал. Наспех собираясь, Кретов уже на выходе интересуется. «София, точно ничего страшного, что домой тебя не отвезу?» Она отмахивается. «Вызову такси, не переживай. Помогу Сереже на кухне убрать и поеду домой. здоровье малышки Надеюсь, все обойдется». «Никаких домой! Ты нам обещала! Ладно, я из дистанции сошел». Но имени никто остается!» Подмигнув нам, он закрывает за собой дверь.